Студия Римский садик представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия четвертая. Русский бал в зимнем. Глава третья. Шантажист. 3 февраля 1903 года сотрудники сыскной Клоповский и Гричиха устроили побега с сэру Столетового Тулупова. В тот же день Клоповский застрелил своего сообщника, опасаясь разоблачения. Через 10 дней. Труп гречихи был найден в Петровском парке. Да это же гречиха! Ты что, его знаешь? Конечно, он из наших, из с ы с н о й полиции. Видишь, обожженное отверстие на виске. Его застрелили. Фу, как тебе не противно касаться трупа? Это моя работа. Так, городовые, останьтесь здесь. Никого к телу не подпускать. Я в участок и обратно. Будет и с п о л н е н о А Болешев с пузыренко сели в сани, на которых с полчаса назад прибыли в парк и покатили обратно в участок. А зачем нам в участок? Про телефонировать в Сыскное. Зачем так далеко ехать? В т р а к т и р е Розочка установлен аппарат. А я и не знал. Через пару минут они уже были в Розочке. Их встретил половой Андрюха Варенников. И снова здравствуйте, плов и Корка о с е т р и н к а Телефонный аппарат в конце коридора. А мне? Графин водки в отдельный кабинет. Ну и плов. Плов-то у вас знатный. Барышня, начальника сыскной полиции. Номер не отвечает. Тогда его помощника. Соединяю. Клоповский у аппарата. Это Абалешев. Я нашел Гричиху. Что, что? Э, то есть его труп э, Гричиху застрелили. Где? Э, где не знаю. А труп нашел в Петровском парке. А что вы там делали? Приятель сообщил, что видел там торчащую из снега руку. Черт бы его подрал! Что? Что вы сказали? Э, очень плохо слышно. Что я немедленно выезжаю, а вы немедленно возвращайтесь сюда. В с ы с к н о й нет никого из классных чинов. Будете за старшего до возвращения Федора Игнатьевича. Тогда зачем вам сюда ехать? Я могу и сам начать расследование. Делайте, что приказано. Я желаю лично заняться убийством Гричихи. Черт, черт, черт! й р о в с к и х ю р о в с к и х Слушаю, ваша. Фотограф вернулся? Нет. А доктор тоже нет. Вот и славно. Обойдусь без них. В Петровском парке найден труп Гричихи. Господи, неужто Антон Антонич о в помер? Его застрелили. Во всяком случае, так утверждает Абалешев. Я еду туда. Следом за мной отправь п я т о к агентов и вели им прихватить фото портреты гречихи. А Кто останется за вас? Из классных чинов сыскной никого. Знаю, но вот-вот вернется Абалешев. Надеюсь, что и Липову быстро надоест кататься с горки. Ты все понял? Так точно. Тогда исполняй. Слушаюсь. Барышня, Петербургский листок. Кирилл Петрович, Клоповский беспокоит. Найден труп нашего надзирателя Гречихи в Петровском парке. Кто именно обнаружил, неважно. Напишите, что расследование веду лично я. Стрелки на ручных часиков напоминали белки зимних мух. Они словно в полусне двигались, нехотя и медленно. Чтобы не з а с т у т ь самой, Истомина читала наизусть Евгения Онегина, текст которого выучила в пересыльной тюрьме. Пару раз ей пришлось делать вылазки в отхожее место, которое на ее счастье находилось неподалеку от мебельной кладовой. Его местоположение также указал на плане столетов Тулупов. Пол седьмого в полседьмого по полудни в к л а д о в о е неожиданно зашли трое мужчин. Двое из них тащили стол, третий освещал им путь фонарем. Хорошо, во время заметили, что стол подломан. Да, конфуз б ы вышел грандиозный. Эй, Мотя, п о ш в и т е к а там. Надо выбрать самый крепкий из оставшихся. Белка вытащила браунинг. Столетов отговаривал ее брать с собой оружие, не дай бог еще охрана обыщет на входе и его найдет. Но Белка его не послушала. С оружием ведь с п о к о й н е е и надежней. Спрятала она браунинг в панталоны, потому что даже если бы стали обыскивать, туда бы не полезли. Этот вроде подходит. Нет, глянь, какая царапина. Давай другие осмотрим. Белка, стараясь не дышать, положила палец на спусковой крючок. За себя она не волновалась. Троих безоружных официантов она перестреляет как куропаток, а пропуску у нее есть, и из дворца она п р е с п о к о й н о выйдет. Но трупы официантов в с к о р е обнаружат, и бал по соображениям безопасности отменят. А значит, революция опять отодвинется на неопределенный срок. ц а р а Пинус к а т е р т ь закроет. Ха, а ведь верно. Э, так что берем этот, берем. Вяли. з Когда за официантами закрылась дверь, б е л к а перевела дух и даже позволила себе глоток воды из фляги. Она старалась пить как можно меньше, чтобы лишний раз не бегать в отхожее. Потом взглянула на часы. Без двадцати семь. До начала бала еще полтора часа, а до взрыва три с половиной. На чем б и ш а она остановилась? Блажен кто с м о л о д у был молод, блажен кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод слетами в ы т е р п е т ь успел. Поговорив по телефону с Клоповским, Абалешев вернулся в общую залу, но п у з ы р е н к о там не обнаружил. А где мой приятель? Они с, э, в том кабинете, где вы сегодня обедали, с а н а т о л и й м и х а й л о в и ч с у м а что ли он сошел? Я же тороплюсь. о б о л е ш е в побежал по коридору. Половой Вареников ринулся за ним. Не дай бог клиенты уйдут, не расчитавшись. с А, это ты, о б о л е ш е в Наконец-то. Давай садись, дружка твоего помянем. Ты чего расселся? Меня в с с и с к н о е вызывают. Срочно. Вот поэтому я служить и не пошел. Терпеть не могу, будто собачонка чужие команды исполнять. А ведь и ты, а б о л е ш е в мог бы стать таким же вольным человеком, писателем. Эх, сели бы мы сейчас рядом, согрелись бы горилкой. Никогда. Поехали. Мне твои показания надо записать. Ну уж нет. Я замерз, продрог и получил тяжкое моральное потрясение от л и ц е зрения трупа. Эх, хрен с тобой. Я в и ш ь с я з а в т р а с утра на офицерскую. А Валешев с силой толкнул дверь Ой. и половой Вареников, подслушивавший разговор, не успел отскочить. Сам виноват. Эй, половой, ну к п о д и сюда. Что это за рисовая каша с изюмом? Месопустный плов с вашего позволения. Месопустный плов? Это какой-то а к с ю м о р о н Совершенно с вами согласен. п о д о ж о р и с т и что-нибудь тащи. Понимаю вас. Ты что стоишь? Дозвольте вопросик, любопытство моё на я утолить. Слыхал, что трупик вы нашли с... Да. Вот уж ужас т о к у ж а с Детей в парке катал и вдруг труп. Сразу Гоголя вспомнил. Майкла Васильича. Читал в и Нет, с вашего позволения, мы с инеграмотны. Вы бы лучше про т р у п и к в парке. Правильно я понял, что он в с ы с к н о й служил? Ну, в смысле, когда живым был? Да, служил. За это его и убили. Сыщики вечно не в свои дела лезут. А кому это понравится? О, не могу с вами не согласиться. И тебя тоже убьют, если любопытство свое не у й м е ш ь Не с м е й меня больше подслушивать. не звольте гневаться, мы с н е н а р о ш н о мимо с, шли. п я т я сзадом половой вареников выскочил в коридор. Увы, разумному предостережению писателя п у з ы р е н к о он не внял. Напротив, а н д р ю х у охватил б е ш е н ы й азарт. Дело в том, что обслуживая в прошлый вторник мужчину в форме надзирателя с о й п о л и ц и и он приметил у того в руках перевязанную бечевкой пачку с т о р у б л е в о к Надзиратель тот покинул трактир вместе с приятелем, который одет был в лисью шубу. И вероятнее всего приятель тот надзирателя и убил, а деньги присвоил себе. И ежели господина этого в лисьей шубе разыскать, ему придется теми сотнями с Андрюхой поделиться. Наметив такой план, Вареников отправился к своему напарнику. Эй, Иван, мне бы отлучиться на часок. В семь-то вечера? А ты не сбрендил? Народ так и прет. А кто вчера в семь вечера нюрку тискал, а? Я вот вчера за тебя отпахал, сегодня твоя очередь. Надев зипун и шапку, Вареников выскочил на Малый проспект и быстро пошел к Ждановке. По дороге он вспомнил, что в прошлое воскресенье чиновник с искной, как же его звать? Сегодня ведь представлялся Александр Михайлович. Нет, не Александр. Анатолий, точно Анатолий. Так вот, в прошлое воскресенье тот показывал ему фото портрет господина в лисьей шубе, а значит знает, кто он такой. Как бы выудить у этого Анатолия Михайловича фамилию и адрес убийцы? В лавку в конюшенном переулке привели ту самую соседку Грушу, что встретила сегодня Мавру под ручку с офицером. Господи, м а в р у ш е н ь к а кто ж такое сотворил? Почему привели соседку? Дядьки с теткой дома не оказалось, Мам... масленицу они пошли праздновать на м а р с о в о п о л е Эй, ты, нука, успокойся. о т в е т ь к а лучше на мои вопросы. Где Мавра служила? В зимнем. Стиляншей. Матка боска, а Фанасьев? Я. о б ы щ и к а еще раз труп. У Мавры должен быть пропуск в зимний. А ты э, э, э, как а, тебя? Аграфена. Когда ты видела Мавру в последний раз? Сегодня с утра. ц Как раз с рынка шла, а она на службу. Где именно встретила? д а к как с большой к о н ю ш и н о й свернула, так на них и наткнулась. На кого это на них? А Мавры не одна. Под ручку с офицериком Шкандебала, гордая вся такая. Как выглядел офицерик? Высокий, спина прямая прямая. Бутаршин проглотил. Глазище голубые, голубые. Нос как у вороны, скрюченный. А усы колечками вверх, как и положено гвардейцам. У с т и ц и н с к о г о тут же всплыло в памяти словесное описание Тулупова, составленное начальником с о с к н о й Липовым: рост под метр восемьдесят, атлетического телосложения, лицо круглое, глаза голубые, нос с горбинкой, усы кольцами вверх. Это же Тулупов. Нет, барин, фамилия у него не Таковская. Мавра, что вас друг другу представила? Какой там, даже не поздоровалась. Просто я того офицерика раньше видала. Где, когда? У прежней хозяйки, княгини Тихвинской, на званом обеде. Где эта княгиня проживает? т о п е р чивницы, на всю зиму туда укатила. Черт, а офицер точно г в а р д е е ц Даже не сомневайтесь. Не гвардейцев, Тихвинская даже на порог не пускала. В медицинском у вспомнился крик мальчишки разносчика. п о п а й т е Петербургский листок! Сегодня в зимнем состоится русский бал. Потом в голове всплыли слова Белки. Тулупов не продается, но ну, сами прикиньте, к а з и м и р раз за него столько уплачено, значит, Тулупов уникален. незаменим, способен совершить то, что никто другой не сможет. Ваш высокоблагородие, пропуск в одежде убитый не о б н а н у н Так, к а ф а н а с ь е в езжай в Сиискное, сообщи начальству, что сбежавший от нас тулупов гвардейский офицер. Не может быть. Может. И что он вместе с Белкой собирается убить государя сегодня во время бала? Господи, помилуй. А сами-то вы куда? Казимир м е ч е с л а в о в и ч на Марцево поле. А вдруг Федор Игнатьич еще там? При въезде в парк Клоповский увидел костер, который разожгли городовые, охранявшие труп Гричихи. е з ж а т туда. Через минуту они были на месте. Обождешь меня, я ненадолго. Как прикажете. Эй, городовые, я помощник начальника сыскной. Мы в о з н а е м ваш высокоблагородие. Ступайте в участок. Слушайте. Слушайте. Клоповский не без содрогания приблизился к трупу, ведь до Гричихи убивать людей ему не доводилось. Потому последние десять ночей Леонид Семенович то и дело просыпался в холодном поту. Жертва преследовала его в каждом сне и грозилась вывести на чистую воду. Леонид Семенович пнул труп ногой. Сколько неприятностей от тебя! Неужели не мог просто сгнить и сгинуть? Минут через пять в парк прибыли агенты. Э, беднягин, я отвезешь труп в Петербургскую часть э, на вскрытие? Ты что дырку в башке не видишь? Вижу. Тогда зачем вскрытие? И без него все понятно. Потом отправишься к Вдове, сообщишь ей. т о т она обрадуется. Чему? Оказывается у Гречихи на сберегательной книжке пять тысяч было накоплено. А ей эти деньги еще никак не получить. Теперь-то точно выдадут. Пять тысяч. в что взятки брал? Ой. Выходит, что брал. Нас с вами позорил. Так что рыть землю в поисках убийцы Кричихи мы и не станем. Да и правильно. Без с о в е с т По Делом ему. С собаки собачья смерть. Но все же для порядка походите по трактирам на Большом проспекте, покажите фото портрет. Почему только на Большом? На малом тоже т р а к т и р ы и На Большой Гребецкой. А там я сам пройдусь. Клоповский, конечно же, не мог допустить распросов в т р а к т и р е Розочка. А вдруг там в с п о м н я т Гречиху? Ведь с его убийства прошло всего ничего, чуть больше недели. Опять же, из-за розочки не желал он и вскрытия. Гречиха перед смертью ел плов, а его мало, где подают. Нос, ну поехали. Через минуту в парке остались лишь агент Беднягин и извозчик, в санях которого тот приехал. Эй, ты, э т ы посади. Слыхал, что начальник велел жмуриков часть доставить. р у б л е ш к о накинешь? Полтину. Тогда сам своего ж м у р и к о й Грузи. Беднягин обхватил тело г р е ч и х и поднатужился, но поднять не смог. Покойник примерз к земле. д о з в о л ь т е я помогу. А ты еще кто такой? Ты ж и в у я здесь не до л е ч а а н д р е ю х а и звать. А в парке ч т о о забыл? Уедал, что костер горит, решил узнать, что случилось. Ну раз помочь желашь, е бери т р у п за ноги, а я его за плечи ухвачу. Ага. Господин в лисьей шубе, что вами командовал? Вот кто таков! помощник начальника з ы с к н о й Клоповский Леонид с е м ё н о в и ч Ну, на счет три. Раз, два, три. Эй! Опускаем сани. спасибо тебе, добрый человек. Да не за что. Мы завсегда полиции помочь готовы. Ну, бывать здоров. Счастливого пути! Пошла, пошла! Половой Вареников побрел обратно из парка. Он пришел сюда незадолго до приезда Клоповского, ориентируясь на костер, что для обогрева разожгли городовые, подобрался к месту преступления как можно ближе и спрятался за дерево. В свете костра он узнал и убитого, и убийцу. Несмотря на мороз, Вареникову было нестерпимо жарко. Неужто он поймал удачу за хвост? Неужто наконец-то раз богатеет? п е р е й д я через речку Ждановку, Андрюха решительным шагом направился в публичный дом, в котором служила виола. Охранник поприветствовал его как родного. Ну что, Андрюха, опять твои клиенты наших девок требуют? Одну, две? Три? Мне б, э, с хозяйкой потолковать. Но ну, проходи, она в гостиной. А, господин половой, решили поразвлечься? Да с в счет вашего долга. За вызов проституток в трактир Вареникову полагались комиссионные. Однако п р ж и м и с т а я бандерша предпочитала отдавать их не деньгами, а ласками своих девиц. Нашел время. Утром приходи, когда клиентов мало. Ну не могу, п р и п е р л а меня до утра, не выдержу. Эй, Роза! м Не в и о л к у Виолка, девка дорогая, столько я тебе не должна. Не и з в о л ь т е б е с п о к о и т ь с я отработаю все сполна. я ведь исключительно ваших девочек клиентам предлагаю, из других б о р д а к и не никогда не вызываю. Знаю, потому я ценю. Виола, у тебя клиент. Андрюха, шампанским т о у гостишь? Обойдешься. Пошли. Виола и Вареников поднялись по лестнице на второй этаж, где девушка отперла одну из комнат, войдя сразу начала раздеваться. Э, нет, я не за этим. Ага, зачем? Ты язык за зубами держать умеешь? Что что? Про язык мой даже не м е ч т а й я тебе не такая. Да не нужен мне твой язык. Секреты хранить умеешь? А, ага, умею. Тогда тащи бумагу, письмо мне напишешь. Ты ведь девка грамотная, не то что другие. Я-то грамотная. А ты что, сам написать не можешь? Не уж то в школу не ходил? Ну, да, так уж вышло. Школа от деревни в трех верстах. А тя т е н ь к а с а п о г и жалел. Если бы я окаженный день в них таскался, младшим братьям они бы не достались. Сходи давай за принадлежностями. У клиентов публичного дома часто возникали самые необычные желания, поэтому в борделе была особая кладовка, где при необходимости девицы могли взять плетки, наручники, венецианские маски на всякий случай. Там хранилась и п и щ а я бумага, стальные перья, чернила и сургуч для запечатывания писем. За ними виола и отправилась. Огромная прямоугольная площадь возле летнего сада с основания города была местом проведения военных смотров и парадов. Потому б ы л о н а з в а н о Марсовым полем в честь бога войны. Раз в году на Масленицу здесь устраивали народные гуляния. На п л а ц у выстраивали балаганы, карусели, ларьки с игрушками и горячими блинами. Публику с утра до ночи развлекали шарманщики, фокусники и уличные актеры. Дети Липова аж три раза посмотрели представление о том, как Петрушка обманул жадного купца, а затем пошли кататься на самую большую из каруселей. Она была выстроена в виде гигантского корабля. Площадка карусели при вращении меняла плоскость движения, и создавалось впечатление, что находишься на корабле, который попал в сильнейшую бурю. Папочка, да еще гривенник, мы снова прокатимся! Нет, мы с Федором и Гнатичем уже замерзли, тетя, ну пожалуйста. Мы еще не накатались. Так, давайте-ка в последний раз и поедем домой. м ну, папочка, ну нет. Ты разве не слышала? Надежда Аркадьевна замерзла. Тетя, езжайте домой, а мы еще. Ну уж нет. Мы ведь семья, вместе приехали, вместе и уедем. Вот вам гривник. е Спасибо. Побежали. Спасибо вам, Федор, что их одернули. Мне было так приятно, так приятно. Что вы не стоит. Я должна перед вами извиниться за то, что сегодня вела себя неподобающе, наговорила лишнего. Это все из-за водки. Зря я ее пробовала. Не расстраивайтесь, со всяким бывает. А ваш Казимир Мечеславович, он женат? Нет, холост. Как это мило с его стороны. А, а почему бы не пригласить его к нам на ужин? Нет, нет, это невозможно. Вы, вы да вы собака, н а с е н е Сами не жрете и другим не даёте. Надежда Аркадьевна, поймите, у меня полторы сотни подчинённых. Я не могу пригласить в гости лишь одного из них. Простите, а Федор Игнатьевич? Ой, это вы, Казимир, а мы только что о вас говорили. Так что сто лет будете жить, п р и м е т а такая. Да завтра вы д о ж и т ь ф ё д о р и г н а т ь Позвольте вас на пару слов. Конечно, конечно. Что-то случилось? Пока нет, но боюсь, что скоро случится. Что именно? ц а р е убийство. Третьей главы.